Глава 1. День свадьбы. Надеваю плащ поверх роскошного белоснежного платья и бегу по ступенькам вниз. Орелия, спешит за мной нянюшка. У тебя же свадьба. А у них вот-вот случится беда. Кричу, не останавливаясь. Мариейка могла и соврать, если всё настолько плохо, кузнец обратился бы к Вильерру. Сама знаешь, к нему идут с проблемой, а не с подозрением. Я быстро проверю. И вернусь. Волосы растреплются, прочитает она. Платье испачкаешь. Мина замираю у двери и улыбаюсь той, что меня вырастила и почти заменила мать. Я же маг, что я с причёской не справлюсь? Нехорошо, она поджимает губы и качает головой. Девица перед свадьбой должна замирать в счастливом предвкушении, а не чинить полугнилую кокору. Можно я в счастливом предвкушении починю кокору. Смеюсь я и выскакиваю во внутренний дворик. Так, конечно, дольше, но зато не наткнусь на отца. Он точно не позволит мне в день благословения милосердной богини Гетты идти в деревню. Поэтому дочку Зницай проскользнула ко мне тайком. И я, крадучись, пробираюсь к воротам, за которыми меня ждёт Мариска. Почему раньше не пришла? спрашиваю, пока идём в деревню. Зачем тянуть до последнего? Мне нетрудно посмотреть, что там на самом деле. Батька не велел. Потупляется она. Говорил, нельзя вас до дня благословения беспокоить. Будто он потом бы разрешил. Фыркую я и невольно краснею при мысли о первой брачной ночи и других последующих за ней. Сердце начинает быстро биться и затылок сжимает лед страха. Нянюшка не раз рассказывала, как положено вести себя в вильере после замужества, но это не успокаивало. Я ждала перемен и ужасалась им. И сейчас, когда наступил тот самый день, не могла найти себе места. А сегодня утром пол покачнулся. Заканчивает девушка, и я вздрагиваю. «Все настолько плохо?» «Мрачнее. Возможно, моих сил не хватит. Но у батюшки каждый день расписан по минутам, и дела все важные и срочные». А что, если кузнец уже обратился к вельеру, а Мариска не знает? Если так, то отец уже проверил крепость основания. Раз помощь до сих пор не оказана, либо легче снести дом, чем пытаться спасти либо. Конечно, у других всё обстоит ещё хуже, и это правда. Замки ещё более-менее в неплохом состоянии, но деревушки вблизи Луверина совсем пришли в упадок. Про те, что дальше дня пути на лошади, думать без содрогания не получается. Отец посвящает два-три дня в неделю, только им, пропадая до утра, и это при его проблемном здоровье. С войны Вильер вернулся к Олегой, но он хотя бы вернулся. Все беды из-за жестоких нарзийцев. «Батька, я Арелию привела!» — со всей мочи кричит Мариска. «Что?» Кузнец выскакивает из козни, объятый дымом, как демон из преисподней. Лицо красное, глаза на выкате, клочковатая борода трясется. «Зуг тебя побери, девка дурная! Сегодня же день благословения, милосердный гетты!» «О, нет!» Заметив под накидкой белоснежное платье, он валится на колени, молот летит в пыль. «Помилуйте, Вильера! Меня ваш отец на гвозди для подков пустит, если узнает!» «Не узнает!» Осаживаю я и хитро улыбаюсь. И о гвоздиках не мечтай. Ты единственный толковый кузнец на тысячу миль вокруг. Я не понимаю, почему ты так легкомысленно относишься к своему дому. Это же и кузня. Мариска сказала, у вас пол ходуном ходит. Неужели ты не обращался к отцу? Я хотел, но... Кузнец, замечая, как я поджимаю губы, торопливо бормочет. Решил попросить заехать, как будет время. Подумаешь, пол дрогнул разок... Я посмотрю. Обхожу дом, присматриваясь к основанию. Выпустив мерцающий маячок, безошибочно определяю самое опасное место. Нашла. Кажется, все не так плохо. Пока. Так-так, моих сил точно хватит. Но в Вильера пытается возразить кузнец. Это опасно и... Дай молоток. Требую я. Зачем? Моргает он, но протягивает огромный инструмент. Едва не падаю, ощутив его тяжесть. Понимая, что не удержу, прошу положить в основание дома ближе к кокоре. Сотворить нечто из ничего невозможно, но из одного предмета, применив магию, можно сделать другой или совместить два, влив материю из нового в старое. Это я и собиралась сделать. Освободив руки, сосредоточиваюсь на течении силы в металле. Хочется выстроить точную схему магического воздействия. Ювелирная работа, которая не гарантирует результата, ведь мне нужно укрепить сгнившее бревно частью корня, и железо тут подействует лучше всего. Создаю потоки сцепления, а затем закрепляю к уцелевшим волокнам древесины. Кажется, получилось. Покачнувшись, устало выдыхаю я. «С вами все в порядке», — поддерживает меня под руку кузнец. «Батька, а дом все еще накоренен», — обиженно произносит Мариска. «Конечно, накренен дуреха!» — вздыхает он. «Чтобы его полностью восстановить, нужно десяток магов высшей бытовой квалификации. Где их сейчас отыскать? Кто на войне погиб? Кого проклятущие нарзийцы угнали? Только нашего Вильера не тронули, потому что калека. Наверное. О, гады черноглазые! Тру они не Фанера или его дочерей! Народ бы поднял последние виллы!» Кузнец тяжело дыша отворачивается, а дочка его смотрит на меня с восторгом ребёнка, которому посчастливилось увидеть фокус. Значит, дом будет стоять, пусть и кривенько. Только вам придётся пожить день-другой у соседей. Преодолевая дурноту, предупреждаю я. Всё же сил потребовалось больше, чем я думала. Чтобы магия прирослась, всё-таки это одна из основных кокор. О том, что я успела в последнюю минуту, дом вот-вот развалился бы, я умалчиваю. Девушка бы разволновалась, вряд ли кузнецу солел бы в обрушившейся кузнице. Дурнота отходит, но всё же я понимаю, что потратила много сил. Хорошо, что сегодня от меня требуется только сказать да и потом несколько часов сидеть за праздничным столом и улыбаться. Вилььеро, осторожно зовёт мужчина. Верните, пожалуйста, молот. Ваш отец просит подкову сегодня до церемонии поменять. Ой, прижимаю ладонь к губам. Молотка уже нет, и вернуть его из бревна я не в силах, как и кузнец не в силах закончить задание Вильера. Я совсем забыла, что наша кобыла вернулась хромой из очередной поездки по деревням. Похоже, нам придётся идти к месту церемонии пешком. Кузнец хватается за голову, Мариска с интересом разглядывает дом, я же собираюсь силами, чтобы выполнить данное нянюшке обещание и быстро вернуться в замок. Мне ещё нужно привести в порядок волосы и платье. И пусть на это требуется не так много сил, как на укрепление гнилой кокоры, всё же хоть какие-то нужны. Но куда больше усилий потребуется для того, чтобы объяснить отцу, почему кобыла до сих пор хромает. Арелия. Суровый оклик заставляет меня сжаться от ужаса. Медленно поворачиваюсь и встречаюсь взглядом с отцом. Хлодия подыскиваю слова для оправдания поступка, которые наверняка покажутся ему безрассудным. Да, повозкой теперь не воспользоваться, но не вмешайся, я произошла бы беда. Как бы это сказать, не набугав впечатлительную Мариску. Отец, я прибыли стражи лорда Тьмы. С непроницаемым лицом говорит отец и в горлу подкатывает ком. Не от того, что в замок валелись проклятые завоеватели, А потому что подобное выражение у отца было только один раз, когда мы узнали о гибели моего старшего и единственного брата. Становится нечем дышать, ощущение неотвратимой катастрофы леденит кровь. Я смотрю на Вильера, а реальность будто расползается перед глазами. Зачем они здесь?